Глава 42. Виктор Сергеевич Макиавелли. «Витус, твою мать! Нафиг ты криво ты клеишь!» «Это у тебя глаза кривые, а я клею. Прямее не бывает. Сделаем, как в Эрмитаже». Слушкин и Буткин, толкаясь плечами, ползали по полу в ванной комнате Буткина и оклеивали стену кафельной плиткой. В это время в дверь позвонили. Слушкин, оказавшийся к выходу ближе, пошел открывать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 Они покупают две бутылки, звонят в дверь, и когда хозяин открывает, делают так. Тут Слушкин стремительно выхватил из-за спины две пустые бутылки, звонко припечатал их донышками к своему лбу на манер рогов и со страшным воплем "моо" потеряв равновесие, с грохотом полетел под диван. Через десять минут он уже брел по улице на квартиру к Будкину.